— Если ты когда-нибудь решишься расстаться с экономкой, — сказал Джейсон, просматривая телефонную книгу Парижа, — то переходи в торговлю. Я куплю каждое произносимое тобой слово. — Кстати, описание было точным, — уточнила. Да, вполне. Меня беспокоит только одно. Не замужем ли она? Телефон, может быть, на его имя? — Нет, она не замужем, — прервал ее Джейсон. — Вот ее адрес. Джанин Долбер, улица Лассеран. Ореоль должен быть на О. Да, я тоже так думаю, что он пишется через О, а не через А. Мария закурила. Ты действительно собираешься к ним? Он кивнул. Если я попытаюсь встретиться с ними в сен оноре то Карлос это обязательно узнает и проследит. А что с другими? Лавьер... Бержерон и так называемый оператор на коммутаторе? Это отложим на завтра. Сегодня с теми, кто пониже рангом. Почему? Чтобы заставить их всех говорить вещи, которые говорить нельзя. Для экономии времени эти разговоры пойдут прямо через Белберр и Ореоля. Двух других я попытаюсь застать ночью. Они будут звонить лавьер или мужчине на коммутаторе, У них возникает первая шоковая волна, а потом вторая. Телефон генерала затрещ звонит сегодня днем. Утром паника охватит почти всех. У меня есть два вопроса, заявила Мари, вставая и направляясь к Борну. Как ты собираешься заполучить двух служащих вне магазина в рабочее время? И что это за люди, которых ты собираешься ночью? Никто из них не примерз к своему месту. — заметил Борн, глядя на часы. — Сейчас начало двенадцатого, и я смогу добраться до дома, где сейчас проживает Долбер где-то в полдень, и попрошу консьержку позвонить ей на работу. Она скажет ей, что необходимо немедленно прибыть домой, потому что возникло важное и срочное дело, касающееся лично ее. — И что же это за дело? — Не знаю. Но у кого оно не может возникнуть? И то же самое ты хочешь проделать с Ореолем? Ну, возможно, дастся придумать что-нибудь более интересное. Ты чрезвычайно легкомыслен и жесток, Джейсон. Я чертовски серьезен, — возразил Борн, в то время как его палец скользил по списку абонентов. Вот и он, Ореоль Клод, Жизель, улица Росин, я буду в три. Когда закончу, он как раз возвратится в Сен-Арре и поднимет шум. А что с двумя другими? Кто они? Я должен получить их имена либо от Ореля, либо от Долбер, а может, от Обых вместе. Они не должны это знать, хотя обеспечат мне вторую шоковую волну. Джейсон стоял в тени глубокого дверного проема на улице Лосеран. Он находился в 15 футах от входа в дом, где проживала Джанин Долбер. За несколько минут до этого важный консьерж беседовал с вежливым и отлично одетым незнакомым мужчиной, который попросил позвонить Джанин на работу и передать, что какой-то господин, приехавший на автомобиле с шофёром, уже два раза справлялся о ней. Сейчас он вернется еще раз. Что должен сделать он, консьерж? Через некоторое время небольшое такси темного цвета замерло у обочины, и из него буквально выскочил Джанин Долбер. Джейсон покинул укрытие и приблизился к ней уже на тротуаре в нескольких шагах от входа в дом. «Вы очень быстро приехали», — сказал он, придерживая ее за локоть. «Мне приятно вновь вас увидеть. Вы очень помогли мне на днях». Джанин уставилась на него в гневе, который почти сразу сменился гримасой изумления. «Вы? Американец?» — промолвила она по-английски. «Вы, мсье Брикс, не так ли, вы один из тех, кто...» «Я приказал на ему шоферу отъехать на час, чтобы побеседовать с вами без свидетелей». «Со мной?» «Почему, собственно, вам понадобилось видеть именно меня?» Разве вы этого не знаете? Тогда почему вы приучались сюда? Мне трудно ответить на вопрос. Я полагал, что это связано с моим домом, моделей в Лос-Анджелесе, где я изредка, как я понимаю, мы воруем некоторые образцы. Очень сожалею, Джаннин, но дело не в том, что ли... «Ассик где-то ворует модели. Я ничего об этом не знаю. И еще меньше я знаю Лос-Анджелес. Вот как? Давайте прогуляемся». Бурн сел ее под руку. «Вот я тот самый человек, который желал с вами поговорить. Но о чем? Что вы хотите от меня? И как вы узнали мое имя?» Она произносила все это с девичьей живостью. «Я выскочила на время ленча и должна сразу же вернуться на свое место. Сегодня весьма напряженный день. Вы снимаете мне руку?» «Извините». «Я всегда была предана Ле Классик и никогда не позволяла себе никаких нарушений».